ЭПИЛОГ В конце августа, во время официальных похорон останков Наташи на селижарском кладбище, Виктор не сдержал слез после салюта. Он, наконец, осознал все происходящее как реальность, но остался жить с бабушкой Ниной. Не то, чтобы с Гариным не образовался контакт, совсем нет. Просто ему нужно было время, чтобы освоиться в новом статусе. Это непросто. С сентября Виктор учился в Твери, ездил в гости к обретенному отцу – Виделся с новыми бабушкой и дедом. Отец Гарин в своем репертуаре юрист предложил. «Жора, может быть, сделать все-таки ДНК-экспертизу? Для надежности, как документ?» Жор усмехнулся. «Ты сомневаешься?» Он выложил свое фото в 17 лет. «Мы с ним словно близнецы. Я для юридического обоснования, чтобы официально оформить его как нашего наследника. Он же теперь, может быть, не Яковлев, а Гарин?» Жора понимал, да, нужно оформить отцовство, А для этого лучше представить заключение из лаборатории. год ушел на реабилитацию Жоры после ранения и его хождения по инстанциям оформляя отцовство. Виктор оставил за собой фамилию матери, героя России. Он действительно не винил Гарина, но просто вот так безоговорочно принять факт, что это его новообретенный отец не получалось. Он продолжал видеть в нем отдыхающего, однажды снявшего комнату в их доме в Сележарово и обращался исключительно на «вы». Гарин не форсировал событий, пусть все идет само собой, спорить с судьбой он уже устал. Возобновив службу в МАА, он закрывал тему статей на кафедре полковника-столовца, материал набрался. Впереди подготовка и защита диссертации для столовца докторской, для Гарина кандидатской. Экспериментальная аппаратура его отрабатывала в ОПК ЦНИЛ, набирая материал по программе инактивации патогенов он по «Сигнал» собирали еще десять установок. Однако подвисла и никак не могла пробиться через медбюрократов идеей лечения аутоиммунных заболеваний и ВИЧ с помощью псоролена и облучения крови ультрафиолетом, который предложил Гарин. Время тянулось, как овсяная кисель, и за дня в день ничего не менялось. Гарин жил в Петербурге наслаждался каждой минутой свободного времени в этом городе. Пока однажды утром его не вызвал к себе столовец. георгий обратился полковник. «Я не знаю, что вы там мудрили, чем вам со мной плохо», он замолчал. Гарин не понял, о чем завел разговор его научный руководитель. Столовец продолжил, выложив перед Жорей документ. «Ознакомьтесь с приказом из министерства». Военврач капитан Гарин получил значение в Москву заместителем заведующего отделением переливания крови Красногорского госпиталя. Он не просил, никаких рапортов не подавал. Очевидно, что его опять без меня меня женили. Не стал и оправдываться, только сказал коротко. Я никого ни о чем не просил, Владлен Иннокентьевич. Столовец не сомневался, он вздохнул. Приказы не обсуждаются и ждать уже нечего. Сроки все определены. Счастливого пути. у Вас три дня на сдачу дел и сборы. Рука судьбы опять явила себя на этот раз в день его приезда в Москву. Жора дома на Ленинградке разбежал вещи, отвечал на телефонные звонки, готовился навестить родителей. Он хотел пригласить к себе жить Нину и Виктора, хотя бы на время. Площадь позволяла не тесниться. Оставалось только позвонить тёще, как теперь можно было назвать маму Наташи. Телефон ей Гарин подарил и оплачивал расходы. У двери заблямкал домофон, но камера показывал только розовое марио. Кто-то её пальцем загородил. Открыв дверь, Жора увидел на пороге Анну. Как обычно, в деловом брючном костюме семь прошедших лет от первой встречи ее не изменили. Все тот же загар, голубые глаза и черные гладкие волосы, в руке большая дорожная сумка. Не ждал, а я вот, пришла навеки поселиться. Он обрадовался и пригласил ее пройти в квартиру. — Каким ветром? Дядя Яша послал? — спросил он. — Нет, я уже большая девочка, — улыбнулась Анна. Теперь служу в посольстве. Если гора не идет... Я безумно рад тебе, товарищ Магомед. Гарин ее обнял. Ужинать будешь? Я очень соскучилась по твоей ванне. Она раздевалась на ходу. Жаль, что не по мне не удержался Гарин от ироний. Ванна свободна. И по тебе, а потом ужинать. Так решилась одна проблема, но Гарину не давала покоя другая. Он часто видел во сне тот бой и взрыв на холмике в скалах, там, где он оставил Наташу. Ее белое сквозь камуфляжный грим лицо. Анна сказала им утром. Ты стонешь во сне, кошмары? Он не ответил. Никакие слова не опишут его состояние. Видимо, она это поняла, потому что больше не спрашивала. Гарин взял отпуск, забрал Виктора, Нину и весной 2003 года привез их на место гибели Наташи. Крест из камня там уже был поставлен, видимо, тем самым вторым номером, который Угарин вынес на себе к МЛДК. На камне выбито. Энн Яковлева погибла на этом месте 24.04.2000 в бою, подорвав себя гранатой вместе с тремя бандитами. Нина плакала в голос, а Виктор смотрел, набычив голову, сопела, тирая слезы. — Я могу поменять профессию? — спросил он Угарин. — Конечно. «Только, как говорил мой дед, не спеши ни на войне, и на войне не спеши!» «Я все решил», — упрямо проговорил Виктор. «Я буду поступать в военное училище. Вы мне поможете?» «Всем, чем могу». Они еще немного постояли молчал у холма с крестом, пока не начала гудеть, ожидавшая их у дороги армейская машина. «Справка». С 2007 года решением правительства России все отделения и станции переливания крови в России были подчинены Федеральному медико-биологическому агентству ФМБА. Создана единая база данных компонентов крови, тогда же начато внедрение методик инактивации патогенов. Проблема с дефицитом препаратов крови в крупных городах решена благодаря единой стандартизации заготовки и сертификации компонентов а также хорошо налаженной логистики в доставке необходимых объемов. Какое участие в этом мог принимать герой романа Гарин Г.А.? Сообщить не могу, но точно знаю, что основной состав медицинских специалистов ФМБА – это отставные военные медики.